Глава двадцать Стоя в сумраках у входа на склад Кипи, Терри Клейн и Синтия Рентон следили за удаляющимся лимузином Чеку, на котором они приехали. «Фелин», — прошептала Синтия, — «мне страшно». «Ты хочешь уйти?» «Конечно нет. Даже за миллион долларов. Мне просто нравится щекотать себе нервы. Пошли». Дверь оказалась запертой на ключ, и они обогнули здание, чтобы выйти к окну, через которое бежал Эдвард Гарольд. Фрамуга была приоткрыта на два или три сантиметра. «Какая удача!» — шепнула Синтия. «Мне это кажется подозрительным», — сказал Терри. «Как бы здесь ни оказалось засады...» «Я приподниму фрамугу, а ты, если услышишь какой-нибудь шорох поблизости, сразу же беги». Клейн натянул перчатки, чтобы не оставлять отпечатков, и поднял фрамугу. Вокруг все казалось спокойным. «Подожди здесь, Синтия. Я сейчас». «Нет, Филин, я с тобой». Когда они оба проникли в помещение склада, Синтия спросила. «Что ты собираешься делать?» «Я хочу отыскать документ, обнаруженный Глостером перед смертью». «Откуда тебе известно, что он что-то обнаружил?» «Это всего лишь мое предположение, но вполне обоснованное. Глостер пришел сюда по делу. Кроме того, увидев здесь Гарольда, он мог проверить наличие некоторых бумаг. Его руки были испачканы пылью. Он что-то нашел и положил бумагу на стол. На Биваре были обнаружены отпечатки четырех пальцев его левой руки, словно он опирался на нее. Не было только отпечатка большого пальца». «Мэллоу объяснял это тем, что большой палец не был испачкан пылью». «Но ты думаешь иначе?» «Да. Я думаю, что Глостер нашел какую-то бумагу, свернутую в рулон в пыльном месте. Он развернул рулон на столе, положив большой палец на край документа и четыре других пальца на бивар. А теперь, пользуясь женской интуицией, подскажи мне, где больше всего собирается пыли». «Мне кажется, на верхней балке. Там ее не часто вытирают». Клейн подставил стул и, вытянувшись во весь рост, стал исследовать поверхность балки. Она действительно оказалась очень пыльной. На балке у третьей стены Терри нащупал бумажный рулон. «Кажется, это то, что нужно, Синтия!» – воскликнул он. Через несколько секунд Клейн держал в испачканных руках бумажный рулон, перехваченный скотчем. Он отклеил скотч и развернул бумажные листы, исписанные аккуратным подчерком. Это подчерк Фарнсворса, воскликнула Синтия, склонив голову над документом. И дата, смотри, Филин, это тот день, когда его убили. Клейн кивнул и быстро пробежал текст глазами. Мне не хочется больше жить. И закончив эту исповедь, я окончательно смогу поставить точку. Синтия Рентон доверила мне свои деньги, которые я вложил в золотой прииск в багио на Филиппинах. Предварительно я навел о нем точные справки, и он показался мне многообещающим. Одновременно я вложил большую часть своего капитала в восточную компанию по импорту предметов искусства, в которой я был полноправным компаньоном вместе с Рикардо Таонаном и Стейси Невисом». Мы пошли на рискованные операции и потеряли очень крупную сумму. Золотой прииск на Филиппинах оправдал мои ожидания, и я смог с большой выгодой перепродать свои акции. Рикардо Таонон сказал мне тогда, что никому не известно, что я вложил сюда чужие деньги, потому что вклад был сделан от моего имени. Я должен был передать часть этих денег компании» чтобы помочь ей выйти из затруднительного положения. Это было в некотором роде займом денег Синтии Кипи. Рикардо Таонану удалось меня убедить, и я подписал бумаги, согласно которым Кипи становилась инвестором в золотодобывающем предприятии. Не знаю, почему я пошел на это. Либо Таонон загипнотизировал меня, либо я лишился рассудка. Как бы то ни было, благодаря этой сделке потеря 100 тысяч долларов превратилась в прибыль в размере полмиллиона долларов. Когда я напомнил Таонану о займе денег у мисс Рентон, он мне ответил, что я подписал бумаги, согласно которым я вложил в добычу золота на счет компании собственный капитал. Я оказался загнанным в угол. Разумеется, Синтия Рентон получила бы назад доверенный мне капитал но она лишилась бы большой прибыли, на которую имела право. Чтобы возместить эти потери, я сделал новую попытку и поместил пять тысяч долларов в нефтяное месторождение, казавшееся еще более многообещающим, чем золотоносная жила. Увы, я обманулся в своих ожиданиях. Сейчас Синтия Рентон потребовала от меня отчета, и у меня складывается впечатление, что ее жених Эдвард Гарольд который только что был у меня, заподозрил что-то неладное. Чтобы искупить свою вину, мне остается только одно – честно во всем признаться. Синтия Рентон является законной владелицей всех моих акций в Кипи, и мне остается только надеяться на ее прощение. Хочу добавить, что в отличие от Таонана, мне не в чем упрекнуть других моих компаньонов». «Моя жизнь застрахована на довольно крупную сумму, и поскольку у меня нет семьи, то я завещаю всю сумму этой страховки и все мое имущество Джорджу Глостеру, Стейси Невису, как компаньоном компании по импорту предметов искусства». Гораций Фарнсворс «Он покончил с собой», – прошептала Синтия. «После того, что мне рассказал Гарольд, я был почти уверен в этом», — сказал Клейн. Чего не доставало, чтобы сделать заключение о самоубийстве этого письма на столе и револьвера в комнате. После того, как Фарнсворс убил себя выстрелом из револьвера, кто-то проник в его кабинет, унес револьвер и спрятал это письмо. Поэтому полиция приняла версию об убийстве. «Ты думаешь, что Рикардо Таонан...» «Нет». — резко оборвал Клейн. «Что это?» «Где?» Мне послышался шорох. Скрипнула дверь, и в ту же секунду вспыхнул свет, ослепляя Терри и Синтию. Навстречу им, широко улыбаясь, вышел инспектор Меллоу. «Так и есть, мистер Клейн! Вы опять обошли нас! Я уже говорил, что вам нет равных в исследовании дичи!» и мисс Синтия Рентон собственной персоной. «А что это за документ, мистер Клейн, который вы читали с таким интересом?» Терри молча протянул ему письмо. Пробежав текст письма глазами, полицейский спросил с подозрительным видом. «Надеюсь, это не фальшивка, которую вы решили сюда подкинуть?» «Предупреждаю, мистер Клейн, что это не в ваших интересах. Вы можете подвергнуть этой экспертизе». «Что касается меня, то мне теперь все ясно». Глостер обнаружил нечто, что очень взволновало его, и по поводу чего он хотел срочно встретиться со своими компаньонами. Он не мог дозвониться до Невиса, поскольку тот ушел играть в покер. Тогда он позвонил Таонану и попросил его немедленно приехать на склад. «Почему на склад?» «Потому что ему здесь что-то понадобилось». И он неожиданно обнаружил удирающего в окно Гарольда. «Хорошо, продолжайте». В ожидании Таонана Глостер что-то искал и случайно наткнулся на это письмо, проливающее свет на дело Фарнсворса. «Каким образом?» – спросил Мэллоу. «Мы знаем, что Фарнсворс покончил жизнь самоубийством». Когда полиция прибыла к нему на квартиру, она обнаружила в кухне на электроплите кипящую воду и наручные часы, сохнущие в духовом шкафу. Кроме того, когда Гарольд вернулся к Фарнсфорсу, дверь черного хода была открыта. Всему этому может быть только одно объяснение. Какое? Сэм Кеннион вернулся домой с покупками. Он вышел через черный ход, включил плиту и поставил кипятить воду. Затем он прошел в кабинет хозяина, чтобы получить инструкции в отношении обеда, и обнаружил его мертвым. Кейнион взял со стола письмо, револьвер и побежал сообщать о случившемся Рикардо Таонону и Стейси Невису. Он поставил свои условия, и они были приняты. После этого он вернулся домой и обнаружил убийство. На плитке кипела вода, о чем он напрочь забыл. Но что свидетельствовало о его предыдущем возвращении в квартиру? Даже если бы он вылил воду в раковину, он все равно не успел бы охладить плиту. Тогда ему приходит в голову мысль намочить часы хозяина и сунуть их в шкаф, чтобы сбить с толку полицию. Создавалось впечатление, что Фаренсворс сам поставил кипятить воду. Тот факт, что Гарольд отрицал свой повторный приход в квартиру Фарнсворса, убедил всех в его виновности, и никто не обратил внимания на кипящую воду и сохнущие в духовке часы. «Все это достаточно логично», – признал Меллоу. «Но компаньонам Фарнсворса ничего ведь не было известно о повторном визите Гарольда». «Нет, они хотели только представить самоубийство убийством». «Даже не думая в тот момент о том, что кто-то будет за него осужден». Мэллоу в задумчивости смотрел на письмо, а Клейн продолжал. «Все сходятся во мнении, что Глостер был человеком исключительной честности, а значит, он не был посвящен в махинации. Таонан, по-видимому, сказал ему, что Фарнсворс инвестировал в золотой рудник капитал Кипи, и Глостер поверил ему. Однако после ареста и осуждения Гарольда Таонан и Невис оказались в щекотливом положении. С одной стороны, на их совести было осуждение Гарольда за несовершенное им убийство, а с другой стороны, они не осмеливались сказать правду. Тогда они решили устроить Гарольду побег. «А письмо?» – спросил Меллоу, размахивая в воздухе листками бумаги. «Они спрятали его здесь». Они не уничтожили его, опасаясь, как бы события не приняли зловещий характер, и тогда письмо могло пригодиться, являясь законным завещанием. Если вскроется обман и ассоциация лишится золотого рудника, то у компании останется по крайней мере сумма, выплаченная по страховке, и личное имущество Фарнсфорса. «Вы сказали, что Глостер не дозвонился до Невиса и вызвал сюда Таонана». «Значит, это он убил Глостера?» – спросил инспектор. «Нет». Таонан сказал Глостеру, как связаться с Невисом, после чего уехал и спрятался в мотеле. Возможно, он попытался бы уехать и за границу, если бы на следующий день не узнал из газет об убийстве Глостера. «Но кто же тогда убил Глостера, черт побери? Остается только Невис. Но его не было здесь. Глостер сам ездил к нему». Клейн отрицательно покачал головой. Невис приезжал сюда. «Помилуйте, Клейн! Это невозможно! Полдюжины свидетелей!» Слышали, как Невис разговаривал по телефону. Но кто видел потом, что Невис беседовал с Глостером? «Беседа была конфиденциальной, и...» Невис солгал. Глостер не приезжал к нему. Это Невис приезжал сюда. Как вы это докажете? А машина Глостера? То есть, при осмотре машины вы обратили внимание на то, что туман осел на ветровом стекле? Что естественно при такой погоде, которая была в ту ночь? Да. Но в таком случае неестественным было отсутствие следов дворников. Туман опустился между десятью и одиннадцатью часами а это означает, что машина Глостера не покидала своего места после десяти часов». Мэллоу почесал затылок. «Честное слово, мистер Клейн, вы меня почти убедили. Мы можем теперь воспроизвести произошедшее здесь событие. Как только Стейси Невис появился здесь, Глостер осознал опасность своего положения и поспешил к телефону, скорее всего, чтобы вызвать полицию» так как он сомневался в том, что я приеду вовремя. Невис убил его раньше, чем он подошел к аппарату. «А Таонан знал об этом?» Таонан умыл руки. Он смылся, когда Глостер звонил Невису, представив тому действовать по своему усмотрению. Невис — человек действия и привык быстро принимать решения. Разговаривая с Глостером по телефону, он прервал связь и сделал вид, что разговор продолжается и умышленно говорил громко, чтобы его было слышно в соседней комнате. Он сказал, что не может приехать. Но если Глостеру необходимо его увидеть, то он может приехать к нему и предупредить его сигналом, чтобы он спустился вниз. Невис отсутствовал в течение 20 минут. За это время он мог съездить на склад, убить Глостера и вернуться. «Я убежден в том, что если вы опросите других участников игры в покер, то обнаружится, что кроме Невиса никто не слышал автомобильного гудка. Он сказал игрокам, чтобы они продолжали играть без него, так как ему необходимо переговорить со своим компаньоном, но что он вернется через десять минут. На самом деле он отсутствовал дольше, но думая, что он беседует в машине со своим компаньоном, его партнеры этого не заметили. «Да», – задумчиво проговорил Меллоу. «Нечто подобное пришло мне в голову, когда я слушал ваш разговор с Гарольдом». «Наш разговор?» – Майлоу лукаво улыбнулся. «А для чего, вы думаете, я поместил вас в одну камеру с Гарольдом? Я не сомневался, что он заговорит». «Вы установили в камере микрофон?» «Да. Видите ли, мы профессионалы, не способны к дедукции, как некоторые любители». Поэтому нам приходится прибегать к разным ухищрениям. Кстати, выражаю вам свое восхищение по поводу дедуктивного анализа в отношении машины. Однако в будущем советую вам не лазить в окна, а просто делиться своими дедуктивными соображениями с полицией. Чтобы вы подняли меня на смех? О, мистер Клейн, я не думаю, что у полиции есть теперь желание поднимать вас на смех. «Во всяком случае, у меня его нет». «А теперь я прошу вас и мадмуазель удалиться, так как мы пригласили сюда для беседы мистера Невиса». «А что будет с Гарольдом?» – спросил Клейн. «Если наша беседа с Невисом примет желательный оборот, то я тотчас же свяжусь с губернатором штата, чтобы обсудить с ним вопрос о снятии обвинения с Гарольда». «В таком случае», – сказал Клейн, – «Я думаю, вы не станете возражать против того, чтобы носительницей доброй вести была мисс Рентон». «Мы пойдем вместе», — заявила Синтия. «Дорогая, в подобных делах лучше обойтись без третьих лиц», — улыбнулся Клейн. «Может быть», — добавил он, обращаясь к Мэллоу, «мисс Рентон стоит отправиться в главное полицейское управление и там дождаться окончательного решения». «Разумно». — одобрил полицейский. «А ты куда, Терри?» — спросила Синтия. «Я должен сообщить обо всем случившемся Чику». «Это тот старый китаец?» — спросил Мэллоу. Терри кивнул. «У вас прекрасный, дорог. Теперь мне понятно, как вам удалось, несмотря на хвост» войти в один из домов в Чайнатауне, тауне а выйти из отеля, где скрывалась миссис Таонон, расположенного на другой улице в трехстах метрах. «Все дело в концентрации», — серьезно сказал Клейн. «Разумеется. Четвертое измерение и все прочее. Передавайте мой поклон мистеру Чику и его очаровательной дочери», сказал Мэллоу заговорческим тоном. «Не примену», — заверил его Клейн. «О, Терри!» — сказала Синтия, выйдя с ним на улицу. «Ты оставляешь меня в такой момент, когда я больше всего нуждаюсь в твоем обществе». «Ты должна исполнить свой долг, Синтия. Эдвард Гарольд разуверился во всем на свете. Ты сообщишь ему новость о его освобождении, чтобы он вновь поверил в правосудие». «Что было бы с Эдвардом, если бы не ты?» А вот этого говорить ему не стоит. Что же я должна сказать ему в таком случае? Скажи, что его невиновность полностью установлена и что в самое ближайшее время с него будет снято обвинение. Вот и все. А ты куда? Терри, признайся мне, ты влюблен в эту китаянку? Она мой бесценный друг, Синтия. А ты знаешь разницу между дружбой и любовью? «Филин, я...» Неожиданно Синтия обхватила его шею руками, и он почувствовал на губах девушки соленый привкус слез. «Филин!» — скрипнула она. «Ты так нужен мне, а ты уходишь!» «Я ухожу недалеко и ненадолго. С тобой нельзя быть ни в чем уверенной!» «Я прошу вас удалиться, мисс Рэнтон, и вас тоже, Клейн!» Изрек Мэллоу повелительным тоном, высунув голову в дверь. Сюда ведут Невиса! Ухожу, ухожу! крикнул в ответ Терри. Сделав прощальный жест рукой, Клейн растворился в сумерках, и Мэллоу, не сдерживая себя, сказал, стоящий неподалеку Синтии: Какой удивительный человек! Вы находите? бросила Синтия с такой яростью, что полицейский подскочил. Я другого мнения! «Он не видит того, что у него под носом!» Мэллоу удивленно поднял брови и, привстав на цыпочки, попятился назад, бесшумно прикрыв за собою дверь. Конец книги. Читал Алексей Крутиков.